Глава 36. Софья. «К сожалению, все хорошее мы осознаем только с опозданием. Живем в тоске по прошлому и в страхе перед будущим. Где угодно, только не в настоящем». Эрих Мария Ремарк. «Машина такси отъезжала от клиники, а сердце все сильнее начинало биться в приступе страха. Странное чувство дежавю не отпускало меня». Я все сильнее сжимала переноску, в которой лежал мой сынок. Сережа тихо и мирно посапывал, что хоть как-то радовало. Мой телефон пикнул. Взяла в руки гаджет и обезумевшими глазами уставилась на него. Там пришло СМС о том, что такси, так не дождавшись меня, уехало. Водитель сам отменил заказ из-за долгого ожидания. И тут у меня чуть приступ не случился. «Кто вы?» Тихим голосом спросила я. Водитель, прекрасно меня услышав, решил не отвечать на мой вопрос. Когда я снова посмотрела за стекло, то поняла, что мы едем не в сторону вокзала. Мы ехали в неизвестном для меня направлении. «Остановите машину!» – проговорила я чуть громче. Рот закрыла, а иначе не доживешь до места назначения. В руке мужчины блеснуло лезвие ножа, и я сглотнула. «Пожалела обо всем на свете. Мне не было жаль себя. Пусть делают, что хотят. Но мой малыш, он должен выжить и жить счастливой жизнью». Наша машина выехала за город и остановилась на какой-то стоянке у придорожного кафе, где стояла только одна машина. К ней-то мы и направились. «Выходи», – приказал мужчина, когда наш автомобиль остановился. Я не спеша с крохой на руках вышла, и пошла за мужчиной. К нам навстречу из той машины тоже кто-то вышел и зашагал в нашу сторону. Но когда свет уличного фонаря упал на лицо идущего, я резко остановилась. «Эй, что встала Идем!» Мужик дернул меня за рукав в куртке. «Софи, какие люди! И далеко ли мы собрались?» Мерзким шипящим голосом проговорила Жанна. «Что, думала я не узнаю, что ты захотела сбежать с моим ребенком?» «С твоим ребенком? Ну не с твоим же!» Она мерзко хохотнула. «Ты хотела и денежки получить, и ребенка? Нет уж!» «Ты что несешь, Жанна? Какие деньги?» «Как какие? Которые ты получила за это?» Она ткнула в моего сына пальцем и скривилась, словно от заразы. «Ты знаешь, что зло всегда возвращается злом?» Не выдержала я и ответила ей. «Да тебе лучше знать, как я погляжу!» Она обернулась. «Ребенка забери у нее!» И из-за спины Жанны вышла та самая акушерка, которая мне помогала. Я сначала не хотела отдавать малыша, цепилась в него мертвой хваткой. Ребенок заплакал, но мужчина, который стоял рядом, приставил мне нож к шее. Если я сегодня не выживу, то пусть мой мальчик живет и наслаждается жизнью. Я очень надеялась, что Оскар сделает его счастливым. Смотрю, как акушерка идет с моим малышом на руках и садится в машину. По щекам текут слезы. Я сжимаю крепче кулаки и пытаюсь держать себя в руках. «Как это?» – спрашивает Жанна. «Что?» «Быть ничтожеством! Я забрала у тебя все! Мой муж возненавидит тебя еще больше, когда найдет письмо с твоим признанием, что ты уехала с деньгами! Ты потеряла своего сына, который будет чужую тетю называть матерью, а не тебя! Хотелось бы мне увидеть, что ты сгниешь, как подзаборная собака, сестренка!» как выброшенная и ничтожная собака в подворотне». Жанна так мерзко засмеялась, что я вздрогнула. Стала сомневаться, что передо мной стоит человек. «Нет, человек бы не смог такое сделать. Она чудовище». «Сделай все так, как мы договаривались», говорит она мужику, который все еще держит лезвие ножа у моего горла. «Я чувствую, как он кивает ей в знак согласия» и дергает меня за куртку, чтобы я шла в машину. Подчиняюсь ему. Мужчина садится за руль автомобиля и усаживает меня на переднее пассажирское сиденье. Он заводит мотор, и мы срываемся с места. Куда мы едем, не имею ни малейшего понятия. Да мне становится и не особо интересно. Со мной уже ничего хорошего не будет. Это я уже точно знаю. Сжимаю кулаки и начинаю про себя петь детскую песенку. В носу ощущаю аромат моего малыша, пальцами чувствую его бархатистую кожу и понемногу начинаю успокаиваться. Наша машина все больше и больше набирает скорость. За окном кружатся беленькие снежинки. Открываю глаза. Мы разгоняемся на пустой трассе. На дороге гололед. Машину постоянно заносит. Видимо, мой организм настолько устал от стресса, что я спокойно как удав. За окном замечаю только деревья, покрытые густыми шапками снега. Красиво. Отмечаю про себя и пытаюсь улыбнуться. А может, я просто сошла с ума? но мне почему-то спокойно и хочется улыбнуться. Чувствую, как машину в очередной раз занесло и закружило. Меня кидает в разные стороны. Мужчина не дал мне пристегнуться. Я сильно ударяюсь головой о стекло. В глазах темнота но я все еще в сознании и все слышу и чувствую. Темнота пропадает, зрение становится ясным, и я вижу, как машина с трассы слетает в небольшой обрыв и летит в деревья, которые выстроились ровной полосой вдоль лесной тропы. Набираю полную грудь воздуха и слышу, как бьется стекло. Резкий толчок, и я лечу в лобовое стекло, пробивая его головой. Боль, темнота и мрак.